Глава вторая. Коул. Все мужики бреют не только щеки, правильно? Пришло время ежемесячного триминга. Раздевшись, я встал перед зеркалом в ванной и помедлил, оценивая результаты нелегких трудов в тренажерном зале. Включив бритву, я подумал о своей двинутой соседке. Я, конечно, на нее наехал, но вообще эта Джози чертовски привлекательна. К сожалению, она напомнила мне особу, которую я очень хотел забыть. И от этого рядом с Джози чувствовал себя принужденно. Украшает небо сейчас ёлку, пока я тут ровняю, волосню вокруг своей ёлки. Посмеиваясь, я повёл бритвой по низу живота, тогда вдруг стало темно. Свет в ванной погас. Какого хрена? От неожиданности я проехался бритвой там, где не собирался. Выключив бритву, я вышел из ванной и увидел, что вырубился свет во всем доме. Я взглянул в окно. Вся улица погрузилась в первородный мрак. И тут меня осенило. Джози больше некому. Сегодня первый вечер ее иллюминации буквально ослепивший меня, когда я возвращался после встречи с приятелями в баре. Включила она свои штучки-дрючки, и весь квартал остался без электричества. «Улавливаете связь?» Ни черта не видя, я ощупью подобрался к шкафу и вытащил джинсы. Кое-как, засунув в них ноги, я через голову натянул первую попавшуюся фуфайку. Осторожно спустившись на первый этаж, Я нашарил под кухонной раковиной фонарик и решительно направился в дом напротив. В соседних домах, по-моему, не было ни души. Фигурки во дворах стояли, но внутри царила тишина. Похоже, Джози удалось оставить без электричества весь район. Соседка, воинственно подбоченившись, уже стояла на крыльце, будто ожидая моего прихода. «Ну что, довольны?» Услышал я вместо приветствия. «Ваше желание сбылось. Не только у меня все погасло, но и целая улица темная. Рады?» «Она что, винит в замыкании меня?» Я встряхнул головой. «Ага, я рад и счастлив. Обожаю писать статьи в темноте, когда поджимают сроки. Особенно, когда не заряжен ноутбук, в котором у меня рукопись». Небось, не в первый раз обесточиваете весь квартал. Нечего на меня валить. Не моя вина, что свет погас. Это все ваш дурной глаз. А не небольшой перерасход электричества. Небольшой, не удержался я. Это все равно, что сказать, будто сестры кардашян капельку нескромно одеваются. У этой Джози на подъездной дорожке был установлен настоящий каток. и штук шесть конькобежцев полноростовых кукол крутились на нем под зудящую рождественскую музычку. И это даже не десятая доля всей ахинеи, которую она нагородила. — А может, это вы испортили какой-нибудь трансформатор? — заявила соседка. — Я видела, как вы в гараже пилили и сверлили. Небось, возились с каким-нибудь мощным инструментом, когда отключился свет. Я чуть не захохотал. «Мощный инструмент, ага». Откашлившись, я спросил. «Надолго обычно отключают?» «Не знаю», — соседка фыркнула. «Не первый раз такое». «Отлично». «Ну, блин, просто отлично». «Вы хоть позвонили?» «Нет, а вы?» Я вздохнул и пригладил волосы. «Свечи у вас найдутся, я малость не готов к первобытному состоянию». «Свечи есть. Только вы можете зайти с фонариком в дом и мне посветить?» — попросила Джози. Я из своего батарейки вынула кое-что подпитать во дворе. «Могу себе представить», — буркнул я. В доме пахло, как в пекарне кондитерской. Я посветил в кухню. «Вы пироги печете, что ли?» «Овсяное печенье с шоколадной крошкой, и с тыквой, и изюмом. Хотите попробовать?» От запаха у меня потекла слюна. Учитывая, что я намеревался разогреть готовый замороженный обед в микроволновке, отказываться было неблагоразумно. «С удовольствием!» «Тогда направьте фонарик на стол, справа от вас». Я повел лучом вправо, и глаза у меня полезли на лоб. «Куда вам столько?» Стол был заставлен под носами с целыми горами печенья, обернутыми пленкой. Джози приподняла край пленки и вытащила два печенья. Подавая их мне, она ответила. 200 штук. В прошлом году на первый вечер напекла полтораста. Так всем не хватило». «Иисусе, я понимаю, что сюда съедется народ, но чтобы 200 человек? Вот не думал, что в этой части Уэстгэмптон-Бич наберется столько жителей». Джози улыбнулась. «Я учу третий класс в Истхэмптоне. Придут многие мои ученики. Некоторые уже в колледже, но все равно приезжают каждый год». Я откусил кусочек печенья. «Ух ты, как вкусно! Если бы у меня была такая учительница, которая еще и печет, как черт, я бы тоже до сих пор к ней в гости ходил». Даже при свете фонарика было заметно, что Джози покраснела. Это меня удивило. С такой внешностью соседка должна была привыкнуть к комплиментам. «Хм, свечи в верхнем ящике тумбочки», — сказала она. «Посветите мне, пожалуйста». Она выгребла из ящика пригоршню свечей, подошла к каминной полке и взяла зажигалку. Расставив свечи там и сям по комнате, вручила мне две незажженные. «Держите. Остались с дня благодарения» поэтому пахнут, наверное, тыквой или пряностями. «Спасибо!» — я кивнул. Огонёк свечи, которую держала Джози, отражался в её голубых глазах. И я невольно загляделся. Чёрт, какие красивые глаза! Я заставил себя отвести взгляд и кивнул на входную дверь. «Я это... пойду к себе, позвоню в электроснабжении». «Хорошо, я тоже позвоню и сообщу об отключении света». Три часа спустя я позвонил энергетикам во второй раз. Узнать, когда они пришлют специалистов. Но они и сами ничего не знали. Сроки реально поджимали. В машине имелся разъем для ноутбука, и я решил подзарядить его во внедорожнике, чтобы хоть вспомнить, на чем я остановился, и продолжить пусть даже ручкой на бумаге, но открывая гаражную дверь, чтобы не задохнуться от выхлопных газов. Я взглянул на дом напротив и увидел, что у Джози освещены две комнаты. Что за чёрт? Ей всё починили, а мне нет. И давно она сидит с электричеством? Не заводя машину, я перешёл улицу и постучался к соседке. «И когда у вас включили свет?» «У меня не включили», — отозвалась Джози. «У меня газовый генератор. Я съездила на заправку». Я нахмурился и показал ноутбук, который держал в руках. «Можно зарядить?» «Конечно, пожалуйста». Она отступила в сторону, пропуская меня и указала на удлинитель с розетками на полу гостиной. «Вон там». Пока ноут заряжался, я огляделся, рассматривая ее дом при свете. «Если позволите, я вернусь за ноутбуком через час?» «Разумеется». Я пошел к двери, но Джози окликнула меня. «Коул!» Я остановился. «Вы кушать хотите?» Я только что поставила в духовку противень домашних маникотти. Пока я взвешивал за вкусного ужина и против общения с женщиной, напоминавшей мне Джессику, в животе громко заурчала. Джози рассмеялась. «Значит, согласны?» «Хм, да», От «Отчего же нет?» — я пожал плечами. Спустя 20 минут мы сидели за столом. В гостиную Джози не было лампы, чтобы включить в розетку, поэтому ужин ели при свечах. «В чем дело?» — вдруг спросила Джози. «Ни в чем», — я покачал головой. «Вы на меня пристально смотрите. Должна быть причина. Признайтесь, что у вас на уме?» Ответ — соображаю, как бы выяснить вкус твоих губ, нарушил бы все мыслимые приличия. Поэтому я сказал другое, над чем тоже ломал голову. «Давно вы начали под Рождество городить такой огород?» Джози грустно улыбнулась. «После Уильяма, моего ученика. Девять лет назад он у меня учился. Я тогда второй год работала. У Уильяма была спинно грыжа. Он передвигался в инвалидном кресле». Но другого такого жизнерадостного ребёнка во всей школе не было. Уильям обожал Рождество. Он украшал своё кресло гирляндами и прочим за два месяца до праздника. Спину ему несколько раз оперировали. В начале лета должна была состояться шестая операция. И в случае удачного исхода Уильям смог бы передвигаться с ходунками. Последнее, что он мне сказал перед каникулами, что всё будет хорошо потому что в декабре он попросил у Санты ноги, как у моряка, хоть по вантам бегай. Джози вытерла глаза. Во время операции оторвался тромб и закупорил коронарную артерию. Уильям умер на столе. «Господи, мне очень жаль». Джози стерла еще одну слезинку. «Прошло почти десять лет». Я уже должна говорить об этом спокойно, но всё равно плачу. Есть от чего. Подобные раны время лечит. Джози через силу улыбнулась. Спасибо. Короче, мне захотелось что-то сделать в память об Уильяме, и на следующий год я устроила настоящую инсталляцию, выставив ящик для сбора пожертвований на лечение детей со спинномозговой грыжей. Об этом стало известно в школе, и некоторые родители приехали и оставили Талику денег. Одно за другое, и с каждым годом мои шоу всё красочнее, и зрителей всё больше. За 9 лет удалось собрать больше пятидесяти тысяч. Ого, вот это да! Уильям пришёл бы в восторг при виде этой выставки. Да мне и самой нравится украшать двор к Рождеству. А я отосторонился этой женщиной потому что она напомнила мне Джессику. Да Джози ничем не похожа на мою бывшую. Она добрая, неравнодушная и, чёрт побери, умеет готовить. Я подцепил вилкой ещё маникоти и замер, не донеся до рта. Кстати, очень вкусно. Это лучшее, что я ел за... не припомню сколько. Спасибо, берите добавку. У меня дурацкая привычка готовить на четверых а доедать приходится одной бедненькой мне. Внешностью Джози была близка к идеалу. Интересно, откуда взялось это бедненькое я? От чего же так? О чего я готовлю на четверых? Нет, и чего вам некому готовить? А, она пожала плечами. Не знаю, у меня был бойфренд, но мы расстались в прошлом году. Видимо, я пока не встретила своего человека. Я кивнул. Джози пригубила вина. «Точно не хотите? Мерло очень удачное». В начале ужина я отказался, рассчитывая еще поработать. Но когда Джози предложила во второй раз, я не устоял. «С удовольствием». Она налила мне вина и смотрела из-под ободка своего бокала, как я пью. «А вы?» Она указала на мою пустую тарелку. «Судя по тому, как вы буквально смели макароны», «У вас нет женщины, которая бы вам готовила?» Я покачал головой. Женщин в моей жизни больше нет. Но домашней еды я и раньше не видел. У Джессики даже вода подгорала. Джози рассмеялась. «Вы преувеличиваете?» Однажды она попыталась соорудить мне торт на день рождения. Так у нее загорелась духовка. Пожарные разгромили мне всю кухню, пока вытаскивали плиту. Джози посмеивалась, видимо, решив, что я так острю, между тем, как я говорил чистую правду. Я смотрел на нее не в силах оторваться от ее улыбки. В свете свечей лицо Джози окружал едва заметный радужный ореол, словно у ангела. Она действительно была красива, а сейчас без своей колючести казалась нежной и милой. Мне захотелось быть с ней откровенным. Простите, что нахамила вам по поводу рождественской иллюминации. Ничего, я представляю, как может раздражать толпа на улице, особенно если человек работает дома и рассчитывает на тишину. Я несколько секунд смотрел в тарелку. Честно признаться, причиной моей грубости было вовсе не ваше световое шоу. «Вот как!» — удивилась Джози. Я кивнул. «Вы мне кое-кого напомнили, поэтому я на вас и наехал». Джози свела брови. «Кого же я вам напомнила? У моей бывшей тоже длинные темные волосы и светлая кожа. И она стройная, но с формами, как вы. А еще она тоже ездит на красной Ауди и обожает Рождество» хотя скорее из-за шопинга и подарков, а не по причинам высшего порядка. То есть вы мне нахамили, потому что я напоминаю вашу бывшую подругу? Теперь вы будете считать меня законченным дураком. Джози смеялась Я никогда не считала вас дураком. Негативные отношение всегда имеет подоплеку. Тут дело не в чувствах к другим, а в собственных комплексах. Отношения к себе, страхах пунктиках. Вы просто аналитик, я хмыкнул. Вот бы взять у вас интервью для моих статей. А о чем вы пишете, оживилась Джози? Я вытер губы. Я независимый исследователь, специализируюсь на связях между нейробиологией, психологией и эпигенетикой. Сейчас я пишу серию статей о связи тела и интеллекта как изменение психологических установок влияет на здоровье организма и качество жизни. У нее даже рот приоткрылся. «Мой ворчливый сосед — гуру нравственного совершенствования?» «Вот никогда бы не подумала». «В жизни много иронии». «А я часто гадала, что же вы пишете?» «Может, думая, у меня напротив живет второй Николас Спаркс?» «Это меня всегда смешило». «Романтика казалась вашей противоположностью», — я усмехнулся. «Потому что я был таким белым и пушистым», — Джози кивнула. «Многие считают, что информация, которую я выкладываю, — лажа, дешёвка. Но я видел поразительные вещи, происходившие с людьми, которые решились на перезагрузку». Я вздохнул. «Правда, сам я не всегда практикую то, к чему призываю». Я продолжаю небрежно относиться к себе, живу прошлым, ежедневно позволяю себе вспышки ярости и поддаюсь стрессу. Хотя существуют эффективные методы самоконтроля. Так как же человек прокачивает свой мозг? На это нет простого ответа. Тут суть в сочетании физических и психических усилий. Например, важно, что мы кладем в рот, Я засмеялся от неожиданного и совершенно недопустимого смысла своих же слов. «В смысле еды?» — помогла Джози. «Да-да, еды. А вовсе не моего пениса». Вот именно. Потом, как вы проводите время и с кем, тоже очень влияет на вашу жизнь. Надо уходить из стрессовых ситуаций и научиться выбрасывать проблемы из головы с помощью той же медитации, хоть по 10 минут в день. «Стресс убивает, он буквально вызывает болезни». Спохватившись, что лезу в дебри, я смущенно погонял по тарелке оставшиеся маникотти. «Если вам интересно, у меня на сайте десятки статей». Джози подалась вперед. «Я заинтригована. Покажите, где их найти?» Я достал телефон, ввел адрес сайта и повернул экран к Джози. «Ого!» «Это вы столько написали», — восхитилась она, пробежав глазами список. «А где вы берёте темы, и почему здесь нет ваших фотографий?» «Компания, на которой я работаю, делает акцент на информацию, а не на источник. Да и нет у меня желания славы». Джози скинула на меня голубые глаза. «С их стороны это непростительный маркетинговый просчёт, ведь вы очень хороши собой» вы полифета она зарумянилась. Чёрт, да она просто прелестна. Я кашлянул, не зная, как реагировать на комплимент. Спасибо. А о чём ваша новая статья? С новой статьёй у меня затык. Сроки поджимают, а я никак не могу определиться с основной идеей. Джози отодвинулась от стола и встала. Ладно, не буду вас отвлекать от работы. Ноутбук, наверное, уже зарядился. Странно, но мне совершенно не хотелось вставать и уходить. Я давно не испытывал такого удовольствия от беседы, хотя меня и заносило в профессиональную сферу. Да, вздохнул я, придется сидеть всю ночь. А если он снова разрядится? Тогда я пропал. Она прикусила губу. Если хотите, располагайтесь здесь. Не выключайте его из розетки. Когда всё сделаете и пойдёте к себе, у вас останется полная зарядка. Предложение Джози было ещё более любезным, с учётом того, каким хамом я себя раньше проявил. А я вас не стесню? Абсолютно. Сто процентов. Тогда я, пожалуй, приму ваше предложение. Когда мы вымыли посуду, я устроился на диване рядом с розетками. Вскоре наверху заработал душ и мое воображение пошло в разнос. Я сразу представил Джози обнаженный под струями воды. А спустя несколько минут смелых фантазий случилось нечто волшебное. Глядя на пустую страницу компьютерного файла, я начал печатать, чувствуя, что писательский блок исчез. В доме Джози, как ни критиковал я ее раньше, было тепло, уютно и спокойно. На душе стало удивительно мирно, и идеи не замедлили прийти. Я решила писать сегодняшний вечер. Слова лились свободно и скоро, я едва успевал записывать. Название для статьи родилось само. Смени обстановку, повысь продуктивность. Я напечатал больше тысячи слов минут за двадцать. Оторвавшись от ноутбука, я глубоко вдохнул запах ароматизированных свечей, смешавшийся с благоуханием свежего печенья. Неужели все дело в домашней обстановке? Или же это магия Джози, сознание, что она наверху, и что впервые за долгое время я не один? При этой мысли я непроизвольно напрягся, а в груди будто лег камень. Не расслабляйся, Коул. Сзади послышались шаги, и на пороге гостиной остановилась Джози в ночной рубашке со снежинками. Рубашка доходила ей почти до колен, но была достаточно тонкой и прекрасно обрисовывала очертания полных грудей. Надо же, какая красавица! Я не хотел, чтобы Джози мне нравилась, но она мне нравилась. Джози заправила за ухо тёмную прядь. «Я...» «Хочу попрощаться на ночь. Оставайтесь сколько нужно». Она подала мне ключ. «Заприте дверь снаружи, когда пойдёте. Это запасной, можете завтра вернуть». «Спасибо вам огромное. Не могу передать, как я вам обязан». Джози отошла к кухонному столу и вернулась с тарелкой печенья. «Вот если вы ночью проголодаетесь, будет что подбросить в топку». Её глаза блестели в свете свечей. Печенье пахло божественно. Но я ничего так не хотел, как узнать её вкус. Я встряхнул головой. Пора выбираться из страны фантазии. Я не могу влюбляться в женщину, которая так похожа на Джессику. Я буду постоянно вспоминать свою бывшую. И всё кончится скверно. Не желая вновь испытать пережитую боль, Я буду резок и несправедлив к Джози. Она такого не заслуживает. Когда она ушла наверх, я продолжил писать с прежним азартом и так увлёкся, что не заметил, как заснул. Проснулся я только утром, когда Джози постучала мне пальчиком по плечу.